Глава 7. Столичные вести. В городскую управу поступило ходатайство одного лица о разрешении возить публику по улицам Петербурга на трехколесных велосипедах. Предприниматели безуются взимать за проезд в версты не более 5 копеек. Для определения пройденного пространства при каждом велосипеде будет находиться автоматический отметчик. Городская управа, не встретив со своей стороны препятствий, направила ходатайство к петербургскому градоначальнику. Одесса. Неудачный памятник Пушкину, поставленный гражданами города Одесса на Одесском Николаевском бульваре, решено переделать. Художник-скульптор Эдуардс предложил вылепить новый бюст Пушкина. За работу и за отливку господин Эдуардс не требует денежного вознаграждения, но для отливки нового бюста Одесская городская управа должна ему дать нынешний бюст. Внутреннее известие. У мирового судьи 29-го участка разбиралось дело по обвинению директора одной из ситцинобивных фабрик, расположенных на выборской стороне, по 129-й статье Устава наказаний, карающей виновного в причинении повреждений в здоровье. 19 февраля одному из рабочих оторвало печатными валами пальцы руки. Расследование обстоятельств несчастного случая выяснило что 30 сентября прошлого года на этой же фабрике один из рабочих потерял руку при совершенно аналогичных обстоятельствах на этой же машине. Причем местный фабричный инспектор предложил тогда же директору фабрики оградить опасный втягивающий угол, образуемый валиками машины. Ограждение это устроено не было. Мировой судья признал директора фабрики виновным в повреждении руки рабочего и приговорил его к десятидневному аресту. Свое развлечение Агнес получила почти сразу, едва закончился разговор с Яковлем. Только, увы, не балета совсем иного рода, на заводе случилось ЧП, точнее на заброшенном пустыре рядом с ним. Уже издалека я вижу толпу суетящуюся вокруг какой-то груды обломков на земле. Жиган нажал на клаксон, народ медленно начал расступаться. К машине бросился бледный инженер. Евгений Александрович, слава богу, вы приехали. Агнеса Григорьевна мое почтение. Теска целует руку супруги, который не выдержал и увязалась вместе со мной. А у меня не хватило духу отказать. Ведь знал, что зовут не на Фуршет с икрой и шампанским. Даже тревожный чемоданчик с лекарственными перевязкой взял с собой. Но нет, стоило княгине сложить руки в молитвенном жесте, как я дал слабину. Извинился перед Романовским, помчался переодеваться. Агнес тоже. «Мы быстрым шагом идем к деревянной куче, по мере приближения к которой я понимаю». Это что-то, пытавшееся стать самолетом, или аэропланом, короче, тем, что летает. Видны сломанные крылья, хвост, покорежная гондола. Народ под раз-два-три пытается ее перевернуть. Рядом суетятся люди в белых халатах. Стоит повозка скорой помощи с красным крестом. И из толпы слышны разговоры. Да где же -то видно, чтоб человек как птица летал? Слава Икара захотели. А что за Икар такой? Мясник с большой спаской? Нет, тот Игнат. Наконец, я оказываюсь рядом с гондолой. Из нее же вытащили окровавленного человека в партикулярном костюме. «Евгений Александрович, а вы как тут?» Краем глаза меня замечает знакомый доктор из скорой. Кажется, Воронов. Да, учил его и даже чернявого фельдшера почти помню. Странная фамилия, не русская. обдул чего-то там. Врачи разгоняют криками толпу, разрезают ножницами костюм на несостоявшемся летчике. А отставить пилотию пролетчика, председатель земного шара Хлебников еще не скоро придумает. Первый отечественный самолет почти сразу после взлета потерпел крушение. Пригласили, коротко отвечая я Ворнову. Работайте, не буду мешать. Протиснувшийся ко мне Агнес поскальзывает, теряет равновесие. Я еле-еле успеваю ее подхватить под руку, не давая упасть. Смотрю на землю, а там каток. Вчера заморозки были, поясняет подошедший к нам Яковлев. Он помогает супруге перейти ледяную дорожку. «Жиган придерживает уже меня». Но мы и решились. Тут, видите ли, под горочку. Залили каток на ночь, а утром запустили мотор, разогнали планер. Из дальнейшего разговора выясняется, что Яковлев тупо переставил на изделие господина Жуковского, а точнее Отто ленталя свой четырехтактный одноцилиндровый автомобильный двигатель, да еще впихнул баки водяного охлаждения. «Вы предполетный вес этого изделия посчитать не удосужились?» «Почему не удосужились?» — обиделся инженер. «Вместе с лопастями и весом Еремея Ивановича десять с половиной пудов». «Что за Еремей Иванович?» — интересуюсь я, наблюдая, как скоропомощники продолжают что-то делать со спасенным пилотом. «Наш испытатель», — объясняет Яковлев, — «отставной поручик, энтузиаст воздухоплавания». «Хорошо высоко взлететь не успел, а то и спасать некого было бы» что то там коллеги долго лечат пострадавшего первая в истории летная кататравма повреждение организма при падении с высоты извинившись пошел посмотреть и агнес тоже как ниточка за иголочкой не отходит от меня Иду, а в голове в такт шагам звучит летун отпущен на свободу качнув две лопасти свои менделеевский зять не скоро это напишет Хотя Блок, наверное, гимназист еще, но как же, кстати, это как чудище морской воду скользнуло в воздушные струи. Недолго, но все же пролетел. Как фамилия отставного поручика я не спросил. Но отделался Еремей относительно легко. Закрытый перелом левого плеча, ссадины, ушибы. И вишенкой на торте скальпированной рана головы. Вот с ней как раз и борются скоропомощники. Место так себе. Из-за особенностей анатомии сосуды не сокращаются, кровотечение остановить трудно. Давящая повязка мгновенно пропитывается кровью, и следы неудачных попыток багровой кучкой лежат рядом. Господа, ну что же вы, давайте лигатурки наложим, предлагаю я. Есть зажимы? Шелк? Если что, у меня с собой имеется. Все это, конечно, временно, чтобы довести пострадавшего до больницы. Там все равно промывать надо, обрабатывать, шить. Только вытерли кое-как от крови лицо молодого человека лет 25, пяти, худощавого брюнета с выдающимся носом и тонкими губами, как того бурно вырвало. Но вот еще и сотрясение головного мозга вдобавок ко всему. Впрочем, удивительно было бы, если бы обошлось без оного. Хотя кажется, что переживают только медики. Яковлев с пилотом уже переговариваются, что надо улучшить, чтобы в следующий раз. Я тихо обалдеваю с этих людей. Тут только что первый пилот едва жив остался, они уже планируют как еще раз подняться в воздух на вот этом разбитом недоразумении. Скорая забрала поручика, а Яковлев внезапно предложил отправиться на Балтийский, посмотреть строящуюся подлодку. Ведь Агнес уже обзавелась собственным бензиновым двигателем, от которого заряжались батареи. Разумеется, нашего совместного производства. Услышав название, загорелась супруга. «Ты назвал лодку в мою честь? Да. Как мило, я обязательно хочу ее увидеть». «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Яковлев отдал указания по планеру, и мы поехали на Балтийский завод. Увы, директора на месте не было. Живецкого тоже. Последний укатил на какую-то европейскую выставку, но регулярно отписывался мне о ходе строительства. «Жесткий корпус готов, идет отделка внутри». Электрика по большей части уже проведена, винт тоже навесили на прошлой неделе. И даже медные буквы с названием лодки вделали в рубку. Увидев их, Агнес, не стесняясь рабочих, обвела меня руками за шею, поцеловала. Однако внутрь, туда, где раздавался лязг и грохот ремонтных работ, лезть отказалась. Отдуваться пришлось мне одному. Яковлев показал смонтированные электрические батареи и моторы, которые двигали винт в подводном положении. Балластные цистерны для погружения, всплытия, дифферентования лодки. Места внутри было категорически мало. Я постоянно бился головой от трубопровода и ребра набора. Только в небольшой рубке удалось немного перевести дух, подержаться за перископ. Даже маленький экипаж в такой подлодке будет испытывать проблемы с воздухом. Кажется, был какой-то метод, позволяющий поглощать излишнюю углекислоту. Что-то с известью. «Надо дать задание Антонову поэкспериментировать с разными веществами и сделать регенерационную установку, хотя бы прототип». «Э, что с экипажем?» – спросил я инженера. «Не пора набирать? Пусть осваиваются по мере того, как строиться будет, чтобы к моменту спуска на воду знали лодку лучше своих карманов». «Есть идея, пригласим отставников. Думаю, трудностей не возникнет. Хотя, кто знает, все же над водой и под ней разные вещи». Да и по сравнению с «Наутилусом» из романа «Месье Верно» наше изделие не такое. Сравнили. Я вам, Евгений Александрович, особенно если фантазию разогнать хорошим аперитивом, такого рассказать могу. Отличного телефона без проводов в кармане, у последнего бродяги до да цветной синема в каждом доме. И это без выпивки, засмеялся Яковлев. С алкоголем вы получите рассказ об автогонках, где машины разгоняются до 300 км в час. «Ну уж нет, это точно невозможно. Представляете, какой величины мотор должен стоять на этом автомобиле? А как человек такие перегрузки выдержать сможет?» От футуристических прогнозов меня спасла Агнес. Она изо всех сил показывала, что ей совсем не интересно. Махала рукой, прогуливалась вдоль лодки и посылала прочие телепатические сигналы через обвиняющие неизвестно в чем взгляды. Устал от железок. Когда мы уже поднялись наверх, первым это заметил Яковлев. Но у него и стаж семейной жизни побольше моего, поэтому он внезапно заявил, что просит пардону за порушенный отдых. Только мы сели в экипаж, и жена заявила, что меня надо срочно покормить. Пригласили с собой инженера. После сегодняшнего ему точно надо развеяться. Давайте поедем в яхт-клуб, там поужинаем. Одеты мы вполне пристойно, даже домой заезжать не будем. «Ну нет, в таком платье в ресторан? Хочешь, чтобы меня там с кухаркой сравнивали?» Пришлось ехать переодеваться. Как по мне, снятое платье от надетого отличалось мало, но удам свои тайные знаки, недоступные для понимания грубых мужланов. Яковлева я провел как своего гостя, сразу в курительный представил почтенной публике. «Это был фурор». А попытке полета уже знали. Слухи по столице разносятся быстро, и на инженера сразу насели со всех сторон. Кто пилотировал, что за мотор, когда следующий полет? Под это дело я прорекламировал наш совместный завод. Обмолвился, что есть свободные паи. Подписка продолжается, желающие войти в акционеры могут поговорить приватно с инженером. Но требуется одобрение всех пайщиков. Что тут началось? К Яковлеву чуть ли не очередь собралась. Не все поголовно, некоторые скептически хмыкали отходили в сторону, но с дюжины человек заинтересовались деталями. Агнес пошла в дамскую комнату припудрить носик, а я бочком-бочком и направился сразу в зал ресторана, где нацелился на столик у окна, чтобы, попивая кофе после обеда, любоваться на гуляющих по Большой Морской. И тут меня окликнули. «И не пошлешь ведь, великий князь Александр Михайлович!» — Евгений Александрович, присаживайтесь, поужинаем вместе. — Ваше императорское высочество, — поклонился я, — мы с женой и товарищем, удобно ли? — Удобно, — великий князь махнул рукой официанту. — Давно хотел познакомиться с вашей супругой. Жаль, конечно, что не довелось побывать на свадьбе, рассказывая, что фейерверк был какой-то невообразимый. — Да, соседи вызывали пожарных четыре раза. — Тогда, конечно, жаль вдвойне. Засмеялся Александр Михайлович и встал из-за стола. — А, это очаровательная дама? Она? Повернулся и заметил Агнес. Она стояла у входа и, очевидно, ждала, когда я освобожусь. Или спешащий к ней мэтр Дотель проведет к столику. Мы подошли к ней. Дорогая, позволь тебе представить его императорское высочество, великий князь Александр Михайлович. — Княгиня! — стопорчил усы в искренней улыбке мой собеседник и поцеловал ручку агнес — Рад знакомству. Прошу без официоза, просто Александр Михайлович, позвольте пригласить вас за мой столик. — Даже странно, что он один, без компании, ждет кого-то. Зачем тогда нас приглашает? — Почту за честь, — улыбнулась моя жена. — Говорят, вы были на испытаниях воздухоплавательной машины? — без предисловий спросил великий князь, — стоило нам только сесть. — Даже меню не принесли еще. — Нет, все-таки столица — маленький город. «Все все знают. Чехнешь на Большой морской, на Васильевском пожелают здоровья». «Трудно назвать это полетом», — сказал я. «К тому же меня пригласили уже после финала, когда от аэроплана осталась куча обломков. Пилот выжил, получил травмы. В общем, пока хвастаться нечем». Сначала шел легкий разговор ни о чем, но потом подошел инженер, я познакомил князя с Яковлевым. На столе сразу появилась бутылка шампанского. Выпили за будущее успешное испытания планера, потом за аэронавтику в целом. Александр Михайлович дал пару ценных советов насчет связи с Гатчинской воздухоплавательной командой. А оказывается, с прошлого года капитан Кованько проводит полеты на воздушных шарах и даже планирует закупить за счет бюджета военного ведомства французский дирижабль. «Я имел обстоятельную беседу с Александром Матвеевичем», — внезапно произнес Яковлев. «Он приезжал ко мне на завод». — И что же? — удивился великий князь. — Договорились о сотрудничестве? — Если на то будет воля военного министерства, — развел руками инженер. Сам капитан, человек прогрессивных взглядов, много чего подсказал по воздушному винту, тросам управления аэроплана. — Он, кстати, очень хотел встретиться с вами, Евгений Александрович. — Яковлев повернулся ко мне. — Александра Матвеевича заинтересовала ваша схема с винтом спереди самолета, а не сзади. — «Ведущий европейская мысль идет в другую сторону. Пусть себе идет. В России собственная колея». За исконно-посконный путь пришлось поднимать отдельный тост, после которого раскрасневшийся Александр Михайлович пообещал посодействовать Кованько и Яковлеву в военном ведомстве. «Уверен, сейчас бюджет министерства позволяет расширить отряд в Гатчине, да и подальше от любопытных глаз испытания проводить удобнее». Если вы, говорит Свановский, теперь уже я принялся инструктировать Якулева, сразу объявляйте в армии первый набор в воздухоплавательную школу. Зовите Жуковского в преподаватели. Надо все с самого начала поставить на правильную основу. Вы полагаете, России понадобится так много авиаторов, что их надо учить как в школе? Удивился инженер. Агнес с великим князем тоже с любопытством на меня посмотрели. Уверен. Джин из бутылки выпущен. Мощность моторов будет расти, принципиальная схема расположения винта, рулей управления тоже уже известна. Несколько неудачных попыток, и вот над нами уже парит первый русский аэронавт. Я ткнул вилкой в окно. Все вздрогнули, на автомате посмотрели в голубое небо. Там, расправив крылья, нарезали круги питерские чайки. И хорошо бы нам в кои-то веки быть впереди всей Европы, резюмировал я. А если Ивановский откажет в помощи. Дам на школу и дальнейшее изыскание собственные средства. Я переглянулся с Агнес, там я покивала. Финансами у нас заведовал супруга, я дал доступ княгине к банковскому счету, специально для нее открытому. И надо сказать, это было удачное решение. Немецкая основательность, помноженная на свободное время, привели к тому, что деньги теперь работали и приумножались. Жена размещала свободный капитал на депозитах. Даже покупала векселя и облигации надежных эмитентов на бирже. Завтра же визитирую министра и договорюсь насчет гатчинского отряда. Великий князь прихлопнул рукой по столу. Жалобно звякнул посуда, окружающие вздрогнули.